Глава 13. Второе пришествие Куана Как-то вот не вовремя сунул свой нос на тонкий план этот чертов маг. Вряд ли он мог определить, что я на самом деле человек, вне физического тела. Он должен был воспринимать меня как сущность, похожую на кимру, если он, конечно, знаком с такими. Но кто знает? «Насколько этот маг опытен?» «Сейчас у меня не было ни времени, ни возможности, чтобы определить его компетенции и понять, какую угрозу он может для меня представлять. Навскидку, да, он не новичок и совершенно точно кое-что умеет, потому как удерживать столь плотное внимание на тонком плане — это уже не низкий уровень». Не пасануть перед пустосторонними сущностями — это тоже кое-что. Прямо сейчас, пока не приблизились рейксы, эти быстрые опасные твари, я мог бы убить его неожиданной электрической атакой, но такой ход был крайне нежелателен. Ведь тогда тем, кто обнаружит его мертвое тело, станет ясно, что увядшая роза подверглась нападению сильного мага. Не надо много ума, чтобы понять, на кого падут подозрения и какие меры примут люди герцога Уэйна дальше. Ведь речь о самом святом для них, их сокровищнице, которой немного много ни мало может скрываться будущее могущество и процветание империи. «Кто ты?» — услышал я вопрос чертова мага на ментальной волне. «По непонятным причинам интересовал его именно я», а не уршоды да и не рейксы, которые тоже могли представлять для него опасность, поскольку он стал активным на тонком плане. Вот что мне ему ответить? Я мог бы промолчать, играя далее роль тупой и безмолвной кимры. На ум пришли слова-песенки из иного мира «Я тучка-тучка-тучка, я вовсе не медведь». Так не поверит же сволочь. Но раз Мак задался таким вопросом, то он что-то почувствовал, понял, что в моем амебообразном теле кроется какая-то мысль. — Я ларец, ларец великих знаний и древних богов, — отозвался я также безмолвно, однако со всем возможным пафосом. — Рейксы, они хотят убить меня, помоги, о добрейший! Спаси мое слабое тело от этих жутких тварей! Прошу, помоги, я щедро вознагражу тебя, ты будешь удивлен и восхищен великой наградой. Какой еще ларец! Сюда не приближайся, вон отсюда. Его беззвучный голос стал злым. Расчет на то, что этот маг-дурачок, ну хотя бы в понимании тонкого плана, не сработал, вернее сработал не до конца, потому как я почувствовал сомнения. Он отчасти попался на обычную человеческую алчность. Мол, а вдруг? Вдруг то мутное облако способно дать мне что-то полезное? «Ухожу, ухожу!» — отозвался я, видя, как первая из ушот приблизилась к ментальной ловушке достаточно быстро. Мина уже должна была сработать. И тут я решил рискнуть. Рискнуть собственной шкурой. Ментальный взрыв потряс четыре слоя пространства. Бахнуло знатно. Досталось и самому магу. Я почувствовал его боль. Ощущение было таким, будто кто-то обдал из ведра очень горячей водой. Именно так почувствовал я. Несчастную уршоду разорвало на куски. Плоть ее астрального и ментального тела разлетелась трепещущими ошметками. Вторую Уршоду отбросил в сторону рейсов, и там тоже сработала ловушка магов. Начало взрыв, снова летящие в разные стороны куски плоти. Один из рейсов также бросился назад. Два других, напротив, метнулись, чтобы полакомиться останками Уршоды, которую в честном бою им бы не одолеть. Я же, воспользовавшись этим безумием, прикинулся тяжело раненым. Сжался это краза в три-четыре, снова изменил свою форму, перестроив ее так, что стал похож на часть огромного арбуза, который уронили с большой высоты, и жалобно застонал, посылая во все стороны волну ментальной боли. При этом я не забывал плавно опускаться вниз, поближе к тому чертову магу, что находился в западной башне замка. На этом недоброе представление не закончилось. На тонком плане появилось сразу шесть магов. Три из башен и столько же из центральных залов увядшей розы. Я не успел уловить их разговор с моим недавним собеседником, поскольку они общались через ментал. Распознать личное обращение через ментал непросто. На мою удачу все кончилось тем что двое магов тут же атаковали рейксов длинными электроразрядами и спешно вернулись на физический план. Остальные, убедившись, что угроза ликвидирована, и сущности мертвы, последовали их примеру. Что я успел ловить прежде, чем мое жалкое, якобы разорванное взрывом тело, влетело в западную башню, так это обрывок диалога. Один из магов отправил ментальный посыл моему недавнему собеседнику. — Да, высший магистр Брэк, немедленно приступаем, все восстановим, к утру будут готовы. Что ж, рад заочно познакомиться. Этого мудака, державшего пост западной башни, звали Брэк. Он, видите ли, магистр. Я не хочу сказать, что все магистры — мудаки, но, уверяю, большинство именно таковы. Эти магические степени, бег по служебной или научной лестнице вверх, звания, регалии и прочая шелуха очень часто делают из человека именно мудака. Гораздо полезнее быть просто хорошим магом без дипломов и привязок к магическим школам. Через пару минут после того, как великий магистр Брайк огляделся и омрачил ментал волной горького сожаления по уничтоженным ловушкам, он решил проявить интерес ко мне. Вот тут я серьезно рисковал. Моя игра, которую я собирался сыграть с ним, могла пойти не совсем по моему сценарию. Видя мое несчастное положение, так ему казалось, Брек мог попытаться добить меня, как бы из жалости, чтоб я не мучился. Конечно, его атака сильно пронять меня не могла. Я был готов к такому повороту, но доставить немного боли он вполне мог. Давя на жалость, я издал еще один ментальный стон. — Кто ты, жалкий? — спросил он, с опаской касаясь меня и очень осторожно сканируя поверхностный слой. — Я ларец. Я великий сосуд, вмещающий невозможное! — простонал я. — Эту глупость я уже слышал. Говори, кто ты без всяких присказок! — потребовал высший магистр Брэк. — Я говорю не глупость и не сказку. Я ларец. Так назвал меня великий Куан Халлар. Своей неподражаемой милостью он создал меня двадцать миллионов лет назад. — Ну да, приврал. Сильно так приврал. — Во-первых, Куан Халлар меня не создавал. А во-вторых, он не был великим, а был пьяницей и конченным идиотом. Назвал я его имя лишь потому, что с ним самим когда-то произошла похожая история. В одной из пещер за городом он нашел сундук со свитками. Чтение этих свитков и свело его с ума. — Кто такой Куан Халлар? Впрочем, не надо мне о нем. Какая от тебя польза? «Что ты там обещал, если я спасу тебя от существения?» — полюбопытствовал он. Я воспринимал его и на физическом плане, и видел темные глаза магистра, полные презрения ко мне, одновременно поблескивают малой искоркой интереса. — Я мог бы дать тебе один из магических шаблонов огромной силы, их во мне сотни, но великий Куан Халлар обязал меня хранить эти тайны, они слишком серьезны, они способны навредить людям, — сообщил я, сказав при этом достаточно много правды. — И что ты жалкий можешь дать мне, высшему магистру, для которого нет в этом мире никаких тайн? — высокомерно усмехнулся Брак. Однако интерес его ко мне стал теплее. — Ты даже знаешь великое заклинание хаурук знаешь заклятие туан время», — вопросил я, посылая на ментальной волне изумление и высочайшее почтение, но при этом едва сдерживая смех. — Да, все это мне известно. Я же сказал, для меня не существует тайн в этом мире. К моему недоумению отозвался он. Ну, конечно же, это много ученая мудила врала. Для меня Астерия в каждом из миров, где мне довелось пожить, всегда существовало огромное число тайн. Большинство из них так и остались тайными. — Тогда прости, — печально сказал я. — Видимо, пришли мои последние мгновения. Жизнь покидает меня. Одно лишь радует, что в этом мире останется одно существо, знающее совершенно все. «Давай сравним твое...» Тут он замялся, вспоминая название упомянутых мной магических шаблонов, которые явно никогда прежде не слышал. «Сравним твое заклинание, останавливающее время, с моим. Покажи мне свое, и тогда я тебе покажу свое». — Я не маг, я не умею делать то, что делал великий Куан Халлар. Мне он доверил лишь хранение его опыта до тех пор, пока он снова не придет в этот мир. — печально отозвался я. — Но ты можешь посмотреть это сам, сам разобраться, что к чему. Говоря это, я приоткрыл слой ментальной защиты и подсунул ему один из своих старых архивов. «Смотри сюда! Только поторопись! Я могу умереть раньше, чем ты успеешь сравнить свое великое знание со знанием Куана Халара. Вот так то, чего я боялся со стороны госпожи Бондаревой, великому ужасному магистру Брэггу я преподнес на блюдечке. «Пусть кушает!» «Главное, чтобы не переусердствовал. Я опасался, что мой архив может его убить». А труп в данном случае — это очень нехорошо, потому как сразу возникнут подозрения на стороннюю атаку. Не без удовольствия я следил за физиономией магистра. Челюсть его мигом отвисла. Мне даже показалось, что у него оттопырились уши, и лысина покрылась частыми капельками пота. Глаза! а господин Брайк не закрывал их, даже пребывая вниманием на тонком плане, в них отразилась бездна. Его стон изумления через пару минут сменился хрипом ужаса. Я понял, что с него хватит, иначе его мозг выгорит вместе с перегруженными энергоканалами. Возобновляя защиту, я тут же оборвал связь и беззвучно спросил — Как вам древние знания великого Куана Халара? Правда увлекательно? Магистр Брэк ошалело смотрел на меня. Вдруг он сорвался с места и побежал к винтовой лестнице. Полагаю, он свихнулся. Это и должно было стать результатом моей не такой уж невинной шутки. Я не был уверен, что результат выйдет таким, но вышел же. Итого, я практически обнулил одного из наших сильных врагов, убрал еще три ментальные ловушки. Магов, создавших их, подвел к мысли, что срабатывание первой ловушки, как и трех последующих, — следствие случайного появления потусторонних сущностей. Разумеется, не стоит думать, будто маги Герца Гуэйна столь наивны. Они попытаются установить все возможные обстоятельства произошедшего, однако на это у них уйдет время. Но даже потратив его очень много, они вряд ли доковыряются до истины. Если я правильно понял ментальный посыл одного из магов, общавшихся с магистром Брегом Последним, тот обещал восстановить ловушки к утру. Чтобы их восстановить, магам замку Вятшей Розы придется потратить много энергии. Прекрасно. Значит, завтра маги будут ослаблены непростой работой, что нам на руку, если мы решимся провести основную часть операции завтра. Закройте ларец! Закройте ларец! — заорал где-то внизу магистр Брэк. Следом послышался грохот. Похоже, он скатился с последнего этапа деревянной лестницы. Я поспешил туда, чувствуя, что тонкий план полностью свободен от внимания британских магов. Двое из них поспешило к моему недавнему собеседнику, пытаясь понять происходящее. Тем временем Брэк скочил на ноги и, не обращая внимания на разбитое в кровь лицо, возопил. — Покайтесь, ублюдки! Я Куан Халлар! Я останавливаю время! Я несу слово вечности! Великий Ларец со мной! — Господин Брек, с вами все хорошо, — раздался робкий голос солосоватого мужчины в черном сюртуке. — Со мной! — магистр Брэк уставился на него диким взглядом, а потом схватил за грудки и заорал. — Со мной великий ларец, Мэтью! Сам великий ларец, дурак! Ты хоть понимаешь, что это такое? — Нет, — честно признал Мэтью. — Я остановлю время! Я стану властерином этого мира! На колени жалкие черви! — заорал новоявленный Куан Халар и воздал руки к своду. На кончиках его пальцев вспыхнули яркие искры. — Он свихнулся! Скорей сюда, Крайтона! — крикнул кто-то из коридора. Я не видел его. Для моего зрения смещенного на тонкий план проступал лишь человеческий силуэт за массивными каменными блоками. — Крайтона, я превращу его в пепел! — заревел магистр Брейк. На колени ничтожества! Перед вами сам куан иначе раздавлю вас, как клопов! Пламя вспыхнуло между его ладоней, и он метнул его в сторону уходящего влево прохода. Магический огонь громко ухнул, рождая снопы и искр, и из прохода раздался чей-то вопль. Тот, лысоватый в черном сюртуке, которого поначалу Брэк держал за ворот, испугался не на шутку и опустился на колени. Однако двое других оказались не так рабки. Один из них тут же распахнул полусферу магической защиты. Другой проворно активировал электрическую магию. От его рук заземлились нити электрических разрядов. — Угомонитесь, господин Брэк, иначе нам придется... — звизнул кто-то из другого рукава прохода. — Покоритесь воле Халара! Ларец открыт! Великие часы пущены! — заорал магистр Брак. Довольно ловко он активировал левой рукой какую-то разновидность защитной магии. Тонкий слой пространства перед ним вспыхнул, замерцал синевой. Одновременно магистр выбросил вперед правую руку нанося удар огненной магии. Снова громко ухнуло. По полу покатилось визжащее тело, объятое огнем. — Прекрасно. Развлекайтесь, господа. Больше жару, — мысленно сказал я, и понесся к лестнице вниз. Все происходящее сейчас было нам на руку. Пока на руку, поскольку все шло к тому, что в чертогах увядшие розы Число магов несколько поуб... поубавится. С другой стороны, после случившегося, человек, отвечающий за охрану замка, наверняка инициирует самую серьезную проверку. Завтра или даже сегодня здесь будет комиссия, возможно, назначенная герцогом Уэйном. Быть может, явится он сам. Не уверен, что это хорошо. Скорее всего, все это закончится дополнительными мерами усиления. Ровно тем, чего опасалась госпожа бондрева после того, как сработала первая ментальная мина. Я не рассчитывал на такой эффект от помешательства магистра Брага, Ну, разве все предусмотришь? Где-то наверху зазвучали пистолетные выстрелы. К ним добавились крики. Я же, воспользовавшись неразберихой и явным невниманием к тонкому плану со стороны британских магов, решил быстренько разобраться с планировкой замка и отыскать путь к хранилищу с ключом Карен Том. Это оказалось не так просто. Кругом было полно ловушек, не только ментальных, но и вполне физических. Однако именно они указали мне верное направление. После осторожного исследования я нашел пути из центральных залов у розы в подвал. Этих путей имелось три, и все они очень серьезно охранялись магами и вооруженными до зубов бойцами. Поносившись по мрачным помещениям замка, пропитанных древностью, смертями и трагическими тайнами прошлого, я понял — что нам четверым быстро добраться до ключа не получится. А вот если не быстро, то мы рисковали не добраться до тайного хранилища Герса Гуэйна никогда вообще, потому как просто бы положили здесь свои жизни. Мне бы не хватило магического ресурса, чтобы пробить путь к нижним уровням увядшей розы. Нужен был какой-то иной план. Увы, его пока не водилось в моей голове. Спустившись на третий уровень, судя по всему, самый последний, я полетел по ярко освещенному проходу. Его охраняло два мага-стихийника и три бойца, вооруженных скорострельными винтовками и гранатобоями. Впереди показалась ребристая стальная дверь с охранными знаками. Я был на финишной прямой. Еще минут пять я посвятил исследованию этой двери и понял, что в моем случае разумнее проникнуть через стену. Путь через массивные блоки диарита оказался просто неприятен. Хотя тонкое тело проходит без особого труда через физические плотные препятствия, это проникновение всегда неприятно. А вот дальше... Дальше я понял, что на стены хранилища наложена особая магическая защита. Она предохраняла от проникновения сюда с помощью портала, а также преграждала путь существам тонкого плана. Серьезная защита. О подобной я никогда не слышал в этом мире, но неоднократно сталкивался в мирах иных. Скорее всего, ее идея взята из какой-то древней книги или свитка. Вроде у египтян много тысячелетий назад было нечто подобное. Но все-таки я нашел щель. Маги, делавшие столь хитрое препятствие, немного схалтурили, и я точно, таракан, пробрался в святая святых хранилище реликвии герцога Уэйна. Древнего барахла здесь водилось неимоверно много. Два длинных стальных шкафа за полками и еще небольшой сундучок у дальнего простенка. И можно было бы подумать, что ключ карен Туам лежит в нем. Однако интуиция подсказывала мне, что это не совсем так. Повитав между шкафами минут семь, я не стал трогать ничего. Да, был сильный, очень сильный соблазн найти ключ и подержать его хоть немного в бесплотных руках. Но я не стал этого делать. Маги, устроившие это хранилище и защиту в нем, достаточно хитры. Мало ли, какой сигнал они получат, если я трону ключ раньше, чем у меня появится возможность унести его отсюда. И как ни странно, Астерий... Часто идущий на риски, в этот раз решил от них отказаться. Слишком велика могла оказаться цена ошибки. Кроме того, меня одолевали не очень приятные мысли. Они были о том, что хранилище герцога Уэйна защищено намного надежнее, чем я мог предположить. И у меня пока не было плана, как пробраться к нему, да так, чтобы не положить жизни дорогих мне людей. Выбравшись из хранилища, я пустился в обратный путь, отягощенный непростыми размышлениями. Поднялся на ярус выше, свернув налево, и там остановился перед магом, расхаживавшим по проходу. Именно там мне пришла на ум догадка, которая вполне могла стать началом реального плана на завтрашний день. И завтрашний день, похоже, сулил нам немало крайне опасных приключений.